«Да». Волосатый кулак Медонта-Гурийца опустился на стол, и непокрытая скатертью поверхность вздрогнула и мелко затряслась. «Да. Он не принадлежит к числу свободных граждан, выходя тем самым из моей компетенции. Он не нарушил чужого права, но... Да. Я отдаю его». Начало было тем самым положено. Пришло время говорить. Да, голос Архилая Тиска звучал ровно и размеренно. Он не нарушал закон строений. Он вообще никогда ничего не строил, живя в построенном другими. Но я жертвую малым во имя большего. Я отдаю беса по имени Марцел в распоряжение пустотников. Эфпит из зама любовно погладил свой жезл и пламя свечей отразилось в гранях молнии и лакированных ногтях руки. «Да!» в Пида шелестел чуть слышно, и сидящим приходилось вслушиваться в каждое слово. Но больше слов не было. «Да, и все! Бесы вечны, они не уходят в небо, и брат ушедших единственным словом отдавал ничтожество. Тлю, как его зовут? Ах, да, Марцелл!» отдавал беса пустотникам. — Нет, — сурово выпрямился Ктерий и брата я отец вещей, а не людей, но даже вещи не ломают просто так, подобно неразумным младенцам. Пустотник утверждает, что он говорит с нами от имени «Зала ржавой подписи». Пусть так, это тяжелое слово. И все равно я говорю «нет». И Ктерий... Высоко поднял свой свинцовый шар. Все повернулись к Мердису. Что скажет пастырь греха? И долго еще ждали они, пока Мердис всматривался в невидимое. Мердис не сказал ничего. Он молча кивнул. И тогда из угла вышел незаметный до того, худой человек в синем блестящем плаще. Спасибо, сказал пустотник с какой-то легкомысленной иронией. Как я понял, почтенный совет порченных жрецов большинством голосов отдал в мое распоряжение беса западного округа по имени Марцел. Еще раз благодарю отцов. За соответствующими бумагами я зайду завтра или послезавтра. Куда спешить?» Он улыбнулся, и порченным на миг показалось, что лицо пустотника удлиняется и становится плоским, приплюснутым, глаза сдвигаются назад к острому гребню на чешуйчатой макушке, и улыбка становится оскалом алой пасти. Пустотник развел руками, поклонился и вышел. Порченные жрецы долго разглядывали захлопнувшуюся дверь. Мы отдали беса зверю, разлепил высохшие губы слепой Мердис. Возможно, мы, люди, имеем на это право. Я говорю, возможно, но что скажут? Остальные, остальные не ответили. Четвертое. И никто из них не вернулся назад, чтобы рассказать оставшемся, о скрытом за облаками. И ветер занес горячим песком следы безумцев, что уходили за ответом. Спи, девочка моя, спи. Поздно уже. Лар Леда, нет, сейчас просто сонная, теплая Леда, свернулась уютным клубочком, обеими руками обхватив подушку, и тихо дышала, зарывшись носом в пуховую белизну изголовья. Зуакила склонилась над спящей, поправляя сползшее одеяло, и лицо ее в это мгновение было удивительно мягким грустным и домашним. Кормилица смыла на ночь свою обильную косметику, и на впалых щеках резко проступили ритуальные шрамы, положенные при инициации любому человеку банузу и Она неожиданно вспомнила обряд, вспомнила колдуна племени, когда он наносил первый разрез, вспомнила его слова — Помни, дочь пустыни, во имя чего бы ни текла кровь человеческая, течет она одинаково. Красная капля упала ей на ладонь, она слезнула ее, ощутив слоноватую горечь, и нож прочертил вторую борозду на юной шелковистой щеке. Во второй раз ей было больно. Не забывая эту боль, становящуюся взрослой. Помни, боль можно выплеснуть, но можно и проглотить. Боль скрытая отравляет человека, а вырвавшаяся наружу отравляет мир, и он переполняется криком, болью и смертью. Глубока чаша, но хлынет через край, и... Зря, зря я рассказывала тебе наши сказки прошептала Зоакила, гася стоявшие у изголовья свечи. Она брала горящий фитиль, легко и свободно, словно огонь не ей пальцы, и пламя послушно умирало от ее прикосновения. Зря. Тебе бы про родных, городских рассказывать, про бесов до да пустотников, про порченного клития и войну с постройками... Ой, только не знала я их тогда, а сейчас знаю. Да поздно уже. О небо, — думала старая Зоакила, — о выгоревшее небо песков Кархруфи! Как же быстро ушли вы, братья и сестры мои! Как оранжевые язычки ночных свечей ушли вы с рассветом, превратившимся в закат! Зачем, зачем вкусили вы, гордые и наивные дети, — Горечь и сладость чужой веры. Зачем приняли на плечи свое бремя право, право на смерть? Зачем? Как же оказалось просто, как заманчиво понять, что ты свободен тем, что можешь уйти. Уйти от страха, от боли, уйти от врага и от тоски. Снять ермо и рассмеяться жизни в лицо. Чужая вера блестящая, подобно стеклу фальшивых бус, и не догнать, не окликнуть? О, не, подумала старая Зуакила, у горбатое небо Азисов Сарс и Уфр. Где же вы теперь осколки кувшина Бану Ий, узнавшие о свободе выбора и не удержавшиеся, не сумевшие остановиться. Где вы? И неужели я последняя? «О небо! — думала старая Зоакила, — о скрытое крышами небо города! Зачем ты заставила меня вложить в эту спящую девочку горькие сказания песков, где жизнь зубами рвет призрак смерти, а не превращает разложение в возвышение? Но подлое небо! Если здесь пресно и серо, а там ярко и празднично, то почему никто не вернулся похвастаться?» Или хотя бы подтвердить. Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, Думала старая Зоакила, Смерть терзает сердца и кромсает тела, Возвратившихся нет из загробного мира, У кого бы мне справиться, как там дела? Мудр был дряхлый колдун. Слова его резали душу, оставляя памятные шрамы, и кормилица бередила сейчас один из таких рубцов. Три дня пути от медных ворот до сивских источников, потом в направлении тени, отбрасываемой скалой у заброшенной стоянки, еще день и еще мимо развалин через великий масличный перегон, и дальше, дальше... До того скрытого от недобрых глаз Азиса, где доживал свои годы, последний колдун умершего народа. И дожил, и умер. Спи, девочка моя. Завтра вечером купленный погонщик будет ждать за воротами, и опальный бес Марцел перекинет сумки через спину жующего нара, я не позволю пылинке сесть на тебя, пока мы не войдем в забытый уголок, где ты будешь жить, не ожидая ритуального ухода, которому завидуют многие из опьяненных правом. Кормилица раскачивалась из стороны в сторону в чуткой старческой дреме, и все ей казалось, что городские ворота остались позади, а без Марцелл Горечит коня, вырываясь вперед, и что-то кричит, улыбаясь.